е значит единоутробные. Это было невероятно. Мушка, домовая мушка сидела в карете на диване из белого шёлка. Невероятно, что разбойники позволили ему уехать. Она слышала, как Блит говорит кучеру: "Пароль на случай, если им встретится другой отряд его банды". Она была уверена, что чары Клента вот-вот развеются, и доброта главаря разбойников обернется едкой насмешкой. Кучер протяжно свистнул лошадям, карета качнулась на рессорах и сдвинулась с места. Кто-то из разбойников хлопнул на прощание по крыше прямо над головой мошки, та чуть не подпрыгнула от страха. Было невозможно поверить, что они с Клентом въедут в мандельон в карете с лакеями в белых одеждах, точно благородные вельможи. Наверняка это сон. Они проснутся под смоковницей, деревом дороса, бога сновидений. Или на мосту карета рассыплется, как одуванчик на ветру, а их благородная покровительница обернется белой лебедью и взмоет в небо. Все это время за мушкой наблюдали две жемчужины. На коленях белой леди покоилась шкатулка, украшенная каменьями. Вместо ручки на крышке красовалась выгнувшая спину чучела горностая с глазами из жемчуга. Больше на мушку никто не смотрел. Молодая леди отрешенно поглаживала чучело, словно это живой зверек. «Замечательно!» — проговорила она медленно, не поднимая глаз. На несколько секунд повисла тишина, а затем клиент произнес... Ах, я с превеликим удовольствием услужил вам, миледи. Если мне будет позволено столь откровенное признание, мой раторский дар был вдохновлён мыслью о даме, чья неземная красота пробудила бы голос даже в камне. Что-то в словах клиента и в подобострастном выражении лица мне понравилось, мушки. Он говорил то и дело, поправляя шляпу, заламывая её то на один бок, то на другой. Правда? А мне показалось, вас вдохновляет перспектива получить должность и мою протекцию. Ну же, сэр, говорите прямо. Я питаю надежду, леди Тамаринд, что вы дадите мне заказ написать эпическую историю вашей семьи восхождение к власти герцогов Авролеисов, их мудрое и многовековое правление в Манделеоне, их трагическое изгнание во время войны и последовавшее за этим годы птицеловов, а потом триумфальное возвращение вашего брата, предъявляющего права на трон. Глаза мушки округлились, когда она поняла, что сидит рядом с сестрой герцога Манделеона. Очень хорошо. Проговорила леди Тамаринт, и голос ее был мягок, как утренний снег. «Вы ее напишите, и вам заплатят. Полагаю, читать ее мне нет нужды». Шляпа клиента съехала на бок, в глазах загорелся восторг. «И-о-о, э полагаю, мне понадобится рекомендательное письмо, чтобы я смог войти в круги высшего общества». Мошка почувствовала, что письмо ему важнее денег. В Манделоне общество собирается в Медвяных садах, окружающих мою восточную резиденцию. Леди Тамаринт ненадолго задумалась. Я напишу письмо с высочайшим одобрением ваших личных качеств и рекомендацией принять вас в нижний круг Медвяных садов. Для человека, которого я знаю так мало, большего я сделать не могу. Клиент с облегчением выдохнул, и разговор на этом окончился. Монотонный шум дождя по крыше, цоканье копыт по мостовой и мягкое сиденье располагали к дремоте. Вскоре мушка провалилась в сон. Перед сном она размышляла о будущем. Эти мысли сложились в причудливые, фантастические образы. Ей снилось, как в монделеоне она находит отца. Тут не умер, а уехал. Теперь работает школьным учителем, у неё полно братьев и сестёр, все они ходят в школу. Вот её первый учебный день. Мушка волнуется. К чему бы она ни прикоснулась, эта вещь вспыхивает пламенем. Чтобы всё было в порядке, мушка должна надеть белые перчатки, но их украл клиент. Она пытается рассказать отцу, а тот не отвечает и вообще делает вид, что не замечает ее. Тогда она бежит к ленту и требует перчатки назад. Но тот сидит наглый, довольный, и натягивает ее перчатки на свои крупные пухлые руки. Мошка бросается на него, он вспыхивает и превращается в обугленную головешку. Стенка кареты стукнула мошку по затылку, она открыла глаза и и увидела перед собой спящего Клента. На миг ей показалось, что он сейчас вспыхнет и сгорит, как во сне. Ненависть становится силой, только если отдаваться ей с умом. Этот тихий, спокойный голос окончательно вернул Мошку в реальность. Леди Тамарин смотрела прямо на нее. Мошка, собравшись с мыслями, поспешила объясниться, он... Твои беды меня не волнуют. Меня волнует просьба твоего хозяина. Почему ему так хочется попасть в высшее общество? Разум Мушки озарило вспышкой ненависти. Он шпион, сказала она шёпотом поганной соглядатой. У него документы от книжников, я видела. Леди Тамариндо бесстрастно смотрела на Мушку. Поняла ли она, о чём речь? Будто она сочла поведение мушки недостойным или не поверила. Шпион книжников произнесла едва слышно леди Тамаринт: "А как его зовут?" "Эпонимий клиент". "Эпонимий клиент", повторила леди Тамаринт, будто уже слышала это имя. Она, не отводя взгляд, склонилась к мушке. "Лицо мужчины ничего тебе не скажет, но вот имя". Э, это другое дело. Эпонимий. Такое имя подошло бы герою баллады, но таким героям доверять нельзя. А сама ты шпионка, как твой хозяин? М-м, нет. Он прятал от меня свои бумаги. Клиент вскоропнул во сне, и мушка умолкла, но вскоре тут мирно засопел, и девочка продолжила. Я просто его помощница, так уж вышло. Но я хочу учиться в школе, я читать умею. Во взгляде Лиди Тамаринд появился интерес, голос её стал мягче, как бархат, если гладить его против ворса. Тебе похоже нравится жемчуг, девочка? Хочешь получить жемчужину? От такого предложения мушка едва не лишилась чувств. «Да за жемчужину она бы с радостью сожгла весь чок с мельницей и солодовней, с гончарной мастерской и кухней!» А таких мыслей ей сделалось не по себе, и она отвела взгляд от всевидящих глаз леди Тамаринт. «Если сослужишь мне службу, — сказала та, — и сослужишь хорошо, я награжу тебя». Ты получишь жемчужину и ещё кое-что получше. Сколько в тебе храбрости, девочка? Хватит, чтобы дёрнуть чёрта за хвост, но не сесть ему на загривок, ответила Мушка старой чёкской поговоркой. Как тебя зовут? спросила Лиди мягко. Мушка Май, сказала Мушки и сразу вспомнила, что она преступница в бегах. Но как не ответить это и снежной королеве? называть чужое имя немыслимо имя твоё отражение чужое на тебя не налезит а вы леди Тамаринт сестра герцога герцога Манделиона так и есть ты готова поверить что даже у сестры герцога есть могущественные враги опасные враги мушка вспомнила разговор матросов в халберде Клучники, возбуждённо прошептала она. Рука леди Тамарин замерла на чучеле зверька. Мушка поспешила объяснить свою осведомлённость. Я слышала разговоры матросов в таверне. Они думали, что я сплю, и говорили, что клучники хотят подгрести мандальон под себя. Как получилось в Скаре? Но что вы этого не допустите? А кто такие эти клучники? Самая страшная гильдия в королевстве, чуть поколебавшись, сказала леди Тамаринт. Давным-давно они просто делали замки с ключами и шкатулки, но после свержения короля гильдия набрали жуткую силу. Скажи, дитя, ты слышала о ловцах воров? А то. Ловцы воров регулярно мелькали в рассказах висельника. Они ловят за деньги тех воров, кого не могут поймать констебли, верно? А счастье. Слушай внимательно, девочка. Ловцы воров не лучше тех, кого преследуют. Все ловцы работают на ключников. Они делают так, чтобы любой преступник, отказавшись работать на ключников, угодил за решётку. Ключники правят преступным миром в четырёх городах и укрепляют свою власть в других. Теперь ты понимаешь, насколько опасны мои враги. Мушка слушала с открытым ртом. «То, что ты работаешь на меня — величайший секрет. Нас никто не должен видеть вместе», — продолжала леди Тамаринд. Мушка кивнула. «Хорошо. Сейчас ключники набирают силу, и если я их не остановлю, они завладеют Манделеоном. Я должна знать, выступят ли другие гильдии против ключников, в том числе книжники». Леди Тамарин склонилась к мушке, и её голос превратился в еле различимый шёпот. Мне ни в коем случае нельзя себя выдавать, но я должна знать их планы. Вы хотите, чтобы я шпионила за книжниками? Мушка провела сухим языком по сухим губам. Останься со своим хозяином, разузнай о нём побольше. Через него ты войдёшь в контакт с другими книжниками. Может, он пристроит тебя в школу книжников, учись как следует, и какое-нибудь знатное лицо возьмёт тебя в услужение. Когда у тебя будут сведения для меня, разыщи Плюмажный сквер. Перед статуей дабрека-сыяка увидишь куст фазаних-перьев. Спрячь в них письмо у самой земли. Мне его передадут Мушка слушала наморщив лоб, она старалась всё запомнить. Теперь слушай внимательно, ради твоей же безопасности. Берегись тех, кто не снимает перчатки даже за столом. Следи внимательно за карманами и кошельком. Ловцы воров запросто подкинут тебе чужое добро и выставят воровкой. И ещё, девочка, если тебе покажется, что тебя подозревают, а пассайся гиблых мест. Клиент протяжно зевнул и открыл глаза. Тамаран откинулась на спинку, придав лицу непроницаемое выражение, а мушка закрыла глаза и притворилась спящей. Вроде бы она слушала дыхание клиента и задремала буквально минут на пять, но тут карета подскочила на кочке, и мушка очнулась. Женщина в белом сидела, отвернувшись к окну, В глаза бросилась звездочка шрама. Уж не приснился ли мушке тот разговор? Девочка протерла глаза и потянулась. За окном проплывала деревня. Дорога бежала вдоль реки, на которой тут и там виднелись белые паруса и реющие на ветру флаги с эмблемой речников, серебристой водомеркой на черном фоне. По вечернему небу плыли облака, ветер трепал штору на окне. Карита въехала на мост, облепленный магазинами, ремесленными лавками и тавернами. Река была такой широкой, что поначалу Мушка приняла ее за озеро, но вскоре показался другой берег, уходящий краями в туман, сливающийся с горизонтом. Это была река Сла, и на том берегу возвышались башни и шпили столицы королевства — Манделеона. Мушку переполнял восторг. Она высунулась из окна, чтобы лучше рассмотреть город. На востоке и западе вздымались два самых высоких шпиля, обрамлявшие город словно рама картину. За длинной крепостной стеной, местами порушенной, пестрела мозаика крыша, а купол собора в вечернем небе казался легким, как мыльный пузырь. С корабельных верфей доносился стук молотков о дерево и металл, напоминавшись трек от кузнечиков. Ветер дышал свежестью. Он нес запахи речных цветов и песчаных отмелей, пение журавлей аистов и текучие серебристые образы подводного мира. Глядя вдаль, мушка почувствовала, что где-то там, за горизонтом, река впадает в океан, и её могучее течение растворяется в бескрайних водах, сливаясь с ритмами приливов и отливов. Карета добралась до конца моста. Дорогу обступили здания такие высокие, что у мушки закружилась голова. В опускавшихся сумерках череда темных стен складывалась в бесконечную мозаику, а кружево-гипсовые лепнины будто парили в воздухе. Мушка улавливала особую связь между этими изысками архитектуры и своей новой покровительницей, ибо их объединял белый цвет. Даже белые паруса на реке представлялись ей свитой леди Тамаринт. И бледный месяц показавшийся из-за облака, точно завиток сливочного масла на кромке ножа, был её союзницей. М-м, ну скажите, к укору где вас высадить, мистер Клянт, сказала леди Тамаринд. А, я полагаю, наши друзья живут в восточной части Stradal Street, миледи. Карета обошла скопление двуколок и повернула на прибрежную улицу, где между домами проглядывала река. Пудники остановились у магазина с витриной и закрытой ставнями. Мушка с неохотой поднялась, и вслед за клиентом вышла из кареты. Миледи, а как же, хмм, как же письмо? Будет отправлено вам по этому адресу в скором времени. В усы леди Тамарин звучала непреклонность, но кокольный образ придавал этой суровости нечто по-детски трогательное. После этих слов леди скрылась за шторы, и карета тронулась с места. Клиент постарался придать лицу невозмутимое выражение, поднявшись на крыльцо, постучал в дверь. На вывеске мужская рука пожимала женскую. Мистер Клент. А что мы делаем в брачном доме? Ответить клянт не успел. Дверь открылась, и на пороге показался коренастый человечек в широкополой шляпе капилана. На лице у него застыла гримаса то ли сочувствия, то ли презрения. Однако, стоило кленту сказать первые слова, как тот расплылся в радушной улыбке, явив миру ровный ряд жёлтых зубов. А хвас направила сюда мистрис Бесил. Коли выдруг Джен добро пожаловать в дом Бокерби. При непременнейше отведайте моего табаку хоть одну понюшку, прежде чем ложиться спать. Каждую фразу человечек начинал произносить голосом глубоким и раскатистым, точно церковный колокол, а заканчивал крикливым тоном уличного торговца. Мужка и клиент прошли за хозяином по неряшливому обшарпанному коридору в неряшливую обшарпанную гостиную. Единственный стол был заставлен вазами, где вместо цветов стояли сушёные стебли борщевика с крупными бежевыми соцветиями. На конторке лежала большая засаленная книга, в которой парочки выискивали свои имена, чтобы проверить их совместимость. Вся стена за конторкой была усеяна нишами, похожими на птичьи гнезда, выдолбленные в скале. В каждой стояла фигурка почтенного покровителя. Многие почтенные мошки были незнакомы. Она узнала добрячку-куколку, покровительницу полуправды, добряка-случайника, покровителя клятвы преступников, и добрячку-юдин, покровительницу двуличности». Самая большая ниша была у добряка лимфо, бдящего ока. Тот, по легенде, благоволил даже тем договорам и союзам, которых Торквест, смыкающий руки, не коснулся бы и мизинцем своих железных рукавиц. Мужка знала, что добропорядочные браки заключаются в церкви, но, коли ты слишком беден или скрываешь свою связь, обращайся в брачный дом». Сюда приходили юные матери-одиночки со своими кавалерами и влюбленные пары, не получившие благословения родных, и двоеженцы тайком от своих богатых, но нелюбимых супруг. В общем, все, кто хранил личную жизнь в тайне. Они украдкой проникали в брачный дом и за несколько шиллингов получали брачное свидетельство. Судя по внешности Бокерби, в этом заведении он совмещал обязанности священнослужителя и церемони мейстера. Бокерби снял с каменной полки табакерку из красного дерева и предложил Кленту. Тот, взяв щепотку табаку, сунул ее в нос и резко вдохнул. «И так», — сказал Клент, усевшись в просторное кресло-качалку и указав мошке на скамейку у стены что в городе нового мистер бокерби Вы у нас бывали, сэр? Нет. Бокерби пожал одним плечом и тоже втянул носом табак, наморщив лоб. Как бы вам сказать? У нас тут черти что творится. Я заметил. Городская стена местами погорела. То дело минувших дней, мистер Клент. По большей часть Да, Мандельоны зрядно потрепала. Войной? Да. А потом птицеловами. Нам досталось не слабо, сильнее, чем другим. Мне было всего 11, когда они пришли к власти, а я всё помню, словно это было вчера. Можка всё ждала, когда клиенты Бокерби покосятся на неё и перейдут на язык полунамёков или вовсе выставят её из комнаты, но ничего подобного не случилось. Неожиданно для себя она оказалась достаточно взрослой для таких разговоров. Первое, с чего они начали, запретили девкам плясать на день Святого Пескуна. А кого ловили, называли дьявольскими присундями. И связывали им большие пальцы на ногах, так что они едва могли ходить. А потом пошли чистки. Помню, в церкви целые скамьи пустели, люди пропадали семьями. А спрашиваешь, что стряслось, все молчат. Букер Бьюс усмехнулся. Мушка, в который раз поразилась, что взрослые могут смеяться, даже если в рассказе нет ничего смешного. А вот таким вот ползуном я был, когда заварилась каша. Продолжил мистер Бокерби, сложив указательный и большой пальцы, зашагал ими по подлокотнику кресла, сущим крабом. Как сейчас помню, я тогда воровал рыбу под Липсом, шёл ночью домой. Луны нет, ни зги не видать. Так-то по берегу мельницы стоят, у каждой колесо на свой лад звучит, по ним обычно узнавал дорогу. Но в ту ночь все колёса молчали. Я уж начал думать, колдовали меня, и домой я теперь не вернусь. Как вдруг вижу, движутся два огонька, повыше и пониже. Ясное дело, кто-то идёт по мосту с фонарём. Так я перепугался, что на том мосту и просидел до рассвета. А как солнце встало, увидел, почему мельницы молчат. Все колёса были увешаны клетками с бочку размером а клетки, набитые людьми, мужиками, бабами, детьми. Все одеты к празднику святого Джарри, все мертвые. Птицеловы устроили облаву среди ночи, сворачивали им шеи и втыкали крылья. «Крылья?» — осторожно переспросил Кленд. «Наверное, кроме Манделеона они такого нигде не вытворяли. Ну да» крылья на гвоздях. Тут Боб Кёрби наконец обратил внимание на мушку, глянул на неё беспокойным взглядом и устало махнул рукой, как бы отгоняя это ужасное воспоминание. Можете представить, как все обрадовались, когда Герцек вернулся с сестрой из Джотландии. Э, как он, кстати, поживает? спросил Клен деликатно, словно справляясь о здоровье близкого друга. М-м, да, он уже не тот, что прежде. Бокер беззамялся, подбирая слова. Мы тогда свалили птицеловов 17 лет назад, и он вернулся. Все ликовали: флаги, смех, шапки, воздух. Прошла пара лет, и началась заварушка с мёртвой буквой. Когда книжники грызлись между собой. Герцог жестоко подавлял мятежи, но потом всё вроде улеглось. Теперь снова начались беспорядки, народ боится, что герцог выведет мушкетёров на улицы. Я против ничего не говорю, не подумайте, просто его методы управления год от года становятся всё чудней. Но ведь это герцог. Аристократы все чудаки. Клинд вздохнул. Что ж, почтенные блюдут мудрость властей придержащих и дерут три шкуры с убогих. Спасибо за вашу радушие, мистер Бокер, вино, боюсь, нам пора на алтарь сновидений. Если вы проводите нас в наши комнаты. С этими словами клиент поманил мушку пальцем, призывая её следовать за ним. Бокерби взял свечу и повёл их из гостиной по коридору в маленькую комнату со столом, кроватью и клозетом. Там пахло мышами. Едва Бокерби ушёл, мушка свалилась на койку у изножья большой кровати, но беспокойные мысли не давали ей заснуть. Как ни странно, выдав леди Тамарин секрет клиента, она стала меньше его ненавидеть. Слишком много всего свалилось на неё за один день, и присутствие клиента непонятным образом успокаивало её. Мистер Клиент. Герцк что, имбецил? Клиент на миг застыл, а потом огорчённо покачал головой. Это мне награда за расширение твоего словаря. Ещё раз услышу, что ты называешь Герцого подобными словами, посажу тебя на сухой поёк, пока не поумнеешь. В Манделеоне неосторожное слово может стоить жизни. Но если он не имбецил, почему все говорят о его чудачествах и любви к симметрии? "Ах, это", сказал Клент и присел на подоконник. "Любовь герцога к симметрии восходит ко временам его пребывания у королевы Мэриэл и Пери. Ты ведь слышала о королевах-близняшках? Они и внучки последнего настоящего короля" Очень хорошо. А ты знаешь, почему на всех портретах их руки скрыты в длинных рукавах? Мушка, никогда не видевшая портрета королев-близняшек, покачала головой. Все близнецы рождаются вместе, но королевы-близняшки родились, держась за руки. Правая рука Мэриэл срослась по краю с левой рукой Пери. А между их мизинцами рос ещё один палец, которым могла двигать любая из сестёр. Когда им было 5, родители решили, что пора их разделить. Лишний палец достался Мэриэл. Но с тех пор они всегда стали носить перчатки и платья с длинными рукавами, чтобы посторонние не могли различить их. Люди, склонные к суевериям, говорят, что лишним пальцем, который остался у Мэриэл, по-прежнему может двигать каждая из сестер. Наш нынешний герцог Вокадо Авуралейс и его сестра Леди Тамаринд родились в Изгнании, в Джотландии, где их семья жила под покровительством королев близняшек и их матери. С раннего детства он постоянно общался с сестрами. Став юношей, он начал ухаживать за ними. Все бы хорошо. Но он воспринимал их как одну женщину, что, в общем-то, не удивительно, ведь их почти не отличишь. Когда же сёстры предложили обручиться с одной из них, он выбрал Пери. И первое время всё шло хорошо. Но когда Пери спросила, почему он выбрал её, а не Мэриэл, Герцик не придумал лучшего ответа, чем сказать, что его пугает палец Мэриэл. В тот же день Пери расторгла помолвку. Одни, говорят, она обиделась за сестру, другие, что считала лишний палец частью себя и не могла принять такого отношения к нему. Герцог много лет живет в Манделеоне и все эти годы не перестает мечтать о королевых-близняшках. За едой он раскладывает куриные кости и черешневые косточки по парам и вздыхает над монетами с профилями королев. На одной стороне Меррил смотрит направо, на другой Пэрис смотрит налево. Герцог говорит, что если перестроит мандалеон, придав ему симметрию, достойную королей в близнецах, они его простят и приедут сюда, чтобы править королевством вместе с ним. "Думаешь, приедут?" спросила Мошка. "Разве что когда жареный петух прокукарекает". «А пока дела королевства плохие, ведь герцог и слышать не хочет о других кандидатках в жены». «Но у леди Тамарин-то ведь могут быть дети? Она не замужем?» Клиент проницательно посмотрел на мошку, и ей стало неловко. «А если он видел, как ее приворожила эта женщина? Если догадался, что мошка его предала?» Нет, сказал клиент. И насколько я могу судить, у неё нет ни кавалера, ни фаворита. Почему? Из-за шрама? Леди Тамаринт носит свой шрам как цветок. Если она одна, значит, сама так хочет. А откуда у неё этот шрам? Не знаю. Кажется, он уже был у неё в 13 лет, когда она вернулась из Джотландии. В это самое время леди Тамаринд подъезжала к своей резиденции на восточной окраине Монделеона. В медвяном саду она пересела из кареты в насилки, её понесли во дворец. И хотя она не могла знать о том, что в брачном доме только что обсуждали её шрам, мысли её были заняты именно им. Она никогда не забывала о нём надолго. В тех редких случаях, когда она улыбалась, он стягивал кожу на щеке, словно призывая вернуть лицу бесстрастное выражение. Зимой шрам всегда был холодным, как изморозь на стекле, а когда она пугалась, шрам пульсировал, будто во рту трепыхалась бабочка. Что ж, подумала она, вспоминая сцену с разбойниками. На самом деле было страшно. Пока один лакей помогал ей подняться с носилок, остальные, не теряя времени, отмыкали шесть замков на парадных дверях восточного шпиля. «Мои дела в столице улажены», — сказала она мажордому. «Будьте добры отослать записку мистеру Коль Раби о том, что я жду его как можно скорее. Затем подайте чаю, газету и мешок дохлых кошек». Войдя в холл, она услышала, как замки по очереди мягко щёлкают, запираясь. На каждом замке имелася эмблема ключника, гарантирующая высшее качество. Взломай его, вор, ключники выплатили бы владельцу солидную компенсацию, но самое главное, эмблема давала знак: дом под защитой ключников, обвору его и навлечёт на себя их гнев, и по твоему следу пойдут безжалостные ловцы. Увы, замки ключников не защищали от самих ключников, что немало огорчала леди Тамарент, поэтому она нашла охрану, неприступную для любого злоумышленника. Когда фрейлины подали ей мешок, полный дохлых кошек, она поднялась по парадной лестнице на второй этаж. Перед дверью в зал она надела длинную кожаную перчатку, защищавшую руку до плеча, достала за хвост одну кошку и, открыв дверь, плавно кинула тушку на середину зала. Тут же из-под клавикордов митнулось извилистое зелёное тело и, раскрыв огромную пасть, усеянную острыми зубами, проглотило кошку на лету. Две фрелины стояли у двери, пока Тамаринд осматривала своего любимца. Она была довольна его видом. Под зелёной ребристой кожей перекатывались бугры мышц. Над левым глазом темнел старый шрам, один из зубов, выбиваясь из общего ряда, торчал в сторону. Поначалу её покой охранял охотничий сокол, обученный выклёвывать глаза любому незваному посетителю. Как-то раз, вернувшись домой, она обнаружила, что сокол утратил воинственный нрав, стал совсем ручным, зато покрупнел. Тогда она завела в свирепева волка-дава. Первое время он оправдывал надежды, а потом к вящему удивлению леди разродился щенками. Снова пришлось искать замену. Куда дольше прослужил королевский петон, но и его постигла та же участь. И так да леди Тамаринд выбрала самого экзотического охранника. Судя по всему, ключники так и не придумали, как подменить крокодила. Пока крокодил дожовывал кости, Лидия Тамаринту селась на глубокий подоконник и открыла свою шкатулку с горностаем. Внутри лежало кольцо с печаткой, благополучно сбережённое от алчных лап разбойников и коварных лап ключников. Иной человек сказал бы, что столь изысканное украшение нельзя всё время хранить в заперти. Но Тамарин знала, чем ей грозит, если узнают, что кольцо у неё. Из её окна мондриан напоминал гигантскую бабочку из камней и шифера. Симметричность городского ландшафта бросалась в глаза. При мысли о мании брата Шрам начал пульсировать. Что это за чувство, думала она, неужели страх? Нет, не страх. Она перешла к другому окну и взглянула во двор на позорный столб и виселицу там внизу. Человек стоял на коленях, дожидаясь, пока констебль, накалив клеймо в огне, студив в воде, прижжёт ему руку. Или буква В за воровство, или П за подлог. Было бы проще сразу их вешать, размышляла Тамаринт. Заклеми человека вором, и он нигде не получит работы. Он снова отправится воровать, ещё жесточей, а куда ему деваться? Клеймо не говорит о природе человека, а создаёт её. Кончиком пальца она обвела шрам на щеке. Может, всё-таки страх? Нет, не страх. Дом в Джотландии, где она выросла, выходил окнами на площадку для бадминтона. Она ясно помнила, как играла в бадминтон последний раз. Помнила, как блестела листва после дождя, как она тянула брата за рукав со всем пылом своих тринадцати лет. Она едва ли понимала, как глубоко его ранила размолвка Спэри. Но она знала, что ему вредно часами просиживать в комнате, рассматривая лица сестер на монетах или в медальоне. И она знала, что обязана вернуть Вокадо к жизни». Услышав птичий пение, брат поморщился, как от зубной боли. Поначалу он играл вяло, точно во сне, но потом вошёл в раж, и Тамаринд носилась как угорелая, отбивая его подачи. Потом ракетка в окаде вырвалась из руки и улетела в кусты. Тамаринд бросилась на помощь, но брат оттолкнул её. Она упала на колени рядом с лужей и увидела собственное отражение, трогательное в своём недоумении. "Гляди, Вокадо", воскликнула она. "У меня есть близнец". Она не представляла, какой вулкан ярости разбудит это невинное слово. Подняв лицо, она улыбнулась брату, и в тот же момент ракетка изогнула её по щеке. Во дворе констебль прижег руку преступнику и продемонстрировал клеймо судье и собранию. Сюда, на второй этаж, не долетал ни запах паленой кожи, ни слова констебля, но там Орент и так знала, что он говорит. «Честная метка, милорд».